Мы так жадно ищем её, но едва ли находим лишь разрозненные частицы её красоты. Э, чтобы увидеть на одном мгновении только один раз божественно прекрасную натуру, совершенство красоты одним словом идеал. Я отдал бы Всё своё состояние я отправил сбы за тобой в загробный мир, о небесная красота, как Орфей, я сошёл бы в атыскусство, чтобы привести оттуда жизнь. Мы можем уйти, сказал Порбус Пусэну. Он нас уже не слышит. и не видит. Пойдёмте в его мастерскую, ответил восхищённый юноша. А, старый рейтер предупредительно закрыл туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Но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 с моё умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадёжно бьёмся. Меж тем, как Мабуз владел этим мастерством столь совершенно, что когда ему случилось пропить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 Ничто более несовершенное, чем остров без жизни. И наконец самое важное практика и наблюдательность для художника всё. И когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то человек доходит до сомнения, как наш старик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 Художники должны рассуждать только с кистью в руках. Мы проникнем в эту комнату, воскликнул Пуссен, не слушая более Порбуса, готовый на всё ради смелой своей затей. Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним. пригласив заходить к нему Никола Пуссен медленным шагом вернулся на улицу Деларп и сам того не замечая прошёл мимо скромной гостиницы в которой жил торопливо взобравшись по жалкой лестнице он вошёл в комнату расположенную на самом верху под кровлей с выступающими деревянными стропилами, простое и лёгкое прикрытие старых парижских домов. У тусклого и единственного окна этой комнаты Поссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила В любовном порыве она узнала художника по тому, как он взял со за ручку двери. Что с тобой, сказала девушка. Со мной! самной закричал он, задыхаясь от радости. Случилось то, что я почувствовал себя художником.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 сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями и спищеренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен.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 Привлечённый в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пулсен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной